Часть вторая. «Школяр». Глава первая. «Заносчивый мальчик». Первое. В жизни Акуджава было три круга надежды, три творческих взлета. Все три совпали с историческими переломами, периодами государственных послаблений и общенародных иллюзий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 Это и неистов и упрям, которые немедленно подхватили его друзья-студенты, и предположительно «эта женщина увижу и не имею», адресованная по воспоминаниям свояченице первой жене. После того, как студенческий кружок Акуджава оказался в поле зрения органов, а ему самому пришлось на полгода уехать из Тбилиси к московской тетке, он от иллюзий избавился и с песнями временно расстался.